Но, а если и так, Лукасу надо было подумать об этом раньше, прежде чем стрелять в спину белому человеку. И только уже потом он сообразил, что дядя говорил это мисс Хебершем. В ту минуту он не только не видел, что она здесь, в комнате, он даже не вспомнил о ней. Не вспомнил даже, что она уже и до этого давно перестала существовать когда, уходя и закрывая за собой дверь, услышал лишенную смысла внушительность дядиного голоса. Я ему сказал, что делать. Если бы у них это было задумано, они устроили бы это у себя на задворках дома, а ни в коем случае не дали бы мистеру Хэмптону увести его в город. Сказать правду я сейчас не понимаю, как они это допустили. Что это, просто случайность? Нерасторопность? Или старик Гаури уж вовсе одрехлел? Что бы там ни было, но все обошлось. Он сейчас в безопасности, и я уговорю его признать себя виновным в непреднамеренном убийстве. Он старик, и я думаю, районный прокурор не будет возражать. Его отправят в каторжную тюрьму, а через несколько лет, если он будет жив... И тут он закрыл дверь. Он уже слышал все это, и хватит с него. Вон из комнаты, куда он, собственно, даже по-настоящему и не входил, и незачем ему было даже и заглядывать. И в первый раз с тех пор, как он взялся за ручку двери, он отпустил ее, и с лихорадочным остервенением и кропотливым упорством, с каким человек в горящем доме пытается подобрать рассыпавшуюся нитку бус, свердя про себя Теперь мне придется бежать всю дорогу обратно в тюрьму, чтобы спросить Лукаса, где это. Думал, как вопреки всем сомнениям Лукаса, вопреки всему, он все-таки до последней минуты надеялся, что дядя и шериф возьмут это на себя и поедут туда, и не потому, что он воображал, что они ему поверят а просто потому, что он, ну просто он не мог себе представить, что это ляжет на него с Аликом Сендером. И вдруг вспомнил, что Лукас и об этом уже позаботился, и это предусмотрел. Вспомнил не с облегчением, а с таким взрывом ярости и возмущения, на какой он даже и не считал себя способным. Как Лукас не только сказал ему, что надо сделать, Но точно сказал, где это находится, и даже как туда добраться, и только потом уже напоследок спросил, возьмется ли он. И, слыша за дверью библиотеки шуршание газеты, съехавшие отца на колени, и запах сигары, дымящейся в пепельнице у него под рукой, И, глядя на синеватую струйку дыма, медленно выплывавшую из открытой двери, когда в поисках какого-нибудь пропущенного слова или синонима отец, должно быть, поднес сигару к губам и затянулся разок, вспомнил еще, ведь он сказал даже, на чем ехать туда и обратно. И тут он представил себе, как он снова открывает дверь и говорит дяде, «Не будем говорить о Лукасе». Позвольте мне только взять вашу машину. Потом идет гиблятик к отцу, ключи от машины всегда у него при себе в кармане, пока он, раздеваясь, не спохватится, что их нужно вынуть и положить туда, где мама может их взять, когда не ей понадобится утром. И говорит, дай мне ключи, папа, мне надо поехать за город и раскопать могилу. Он даже вспомнил пикап мисс Хебершем перед домом. Не ее самое, о ней он ни разу не вспомнил. Вспомнил просто пустую машину, стоящую без всякого присмотра на улице в каких-нибудь пятидесяти ярдах от дома. Ключи, верно, так и висят там в машине. И когда гаури поймают его за разграблением могилы их сына, брата или кузена, они в то же время поймают и вора, угнавшего машину. Потому что отгоняя, отмахиваясь, и, наконец, разом отряхнувшись от этой мельтешившей, прилипчивой, как конфетти, чепухи, он понимал, что с самого начала он ни минуты не сомневался, что отправится туда, и даже что он выроет тело. Он представлял себе, как он уже добрался до этой часовни на кладбище, и это не стоило ему никаких усилий, и даже времени не так много прошло, Он видел, как он своими руками один вытаскивает тело и тоже без всяких усилий, не задыхаясь, не напрягаясь, не мучаясь, не замирая от ужаса. И вот тогда-то и обрушится на него подглядывающее, задыхающееся, незринутое крушением полночь. И как он не пытался, он не в силах был ни заглянуть дальше, ни отмахнуться от этого. И тут... Продолжая идти, он не останавливался с той самой доли секунды, когда закрыл за собой дверь конторы, одним физическим усилием он бросился в непререкаемо логическую, яростную рассудительность, спокойное, обдуманное, безнадежное взвешивание ни «за» или «против», потому что никаких «за» не было. Он отправляется туда, потому что кто-то должен это сделать, а кроме него – Нет никого, кто бы это сделал, а сделать это необходимо, потому что даже сам шериф Хэмптон, Фиде Уиллигейт и ружье напротив распахнутой двери тюрьмы, словно на освещенной сцене. Кто бы ни шел, сразу увидит его, так же, как и он, тех, кто идет, прежде чем они дойдут до ворот. Далеко не уверен, что Гаури... Их друзья и родственники не попытаются ворваться сегодня ночью в тюрьму за Лукасом, а следовательно, если они все сегодня в городе и собираются линчевать Лукаса, то там никого не будет, и его никто не поймает за раскапыванием могилы. И если это неопровержимый факт, то значит и обратное этому также неопровержимо. Вида, смотри». Латынь. «Если они сегодня не собрались в город для расправы с Лукасом, тогда любой из пятидесяти или сотни мужчин или подростков, связанных кровным родством или совместной охотой, торговлей самогонным виски или лесом, может случайно наткнуться на него с Аликом Сендером. Да, и вот еще, он должен отправиться туда верхом и по той же самой причине» потому что никто другой не поедет, кроме шестнадцатилетнего мальчишки, у которого только и есть что лошадь. И тут ему опять придется выбирать. Либо он поедет один верхом и будет там вдвое скорее, но в три раза дольше будет один выкапывать тело, потому что одному ему придется не только копать, но и сторожить, и прислушиваться. Либо он возьмет с собой Алика Сендера, Они с Аликом Сендером ездили так и раньше на Хайбуе и подальше, чем за 10 миль. Большой ширококосный Мерин брал высоту в 5 перекладин даже с грузом семьдесят 75 фунтов, и даже когда вез их двоих, бежал легким неторопливым галопом и широкой тряской рысой скоростью не меньше галопа. Только даже Александр Сендер не мог выдержать этого долго, сидя позади седла а еще у него была какая-то своя безымянная шаркующая инохоть наполовину рысью, наполовину шагом, так он мог вести их двоих целые мили. Первый раз, когда он пустил его голубом, Александр сидел позади, а в следующий раз уже держался за стремя и бежал рядом. И тогда они выруют тело в быстрей, но с риском, что Александр попадет в компанию с Лукасом, когда Гаури появится с бензином. И внезапно он поймал себя на том, что он снова увиливает в это конфетти, вот так же, как увиливаешь и мнешься, не решаясь вступить в холодную воду, и воображает, и видит, и слышит, как он пытается объяснить это Лукасу. «Нам придется ехать на лошади, ничего не поделаешь», и Лукас, Могли бы уж попросить у него машину, а он... он все равно отказал бы. Что вы не понимаете, он не только отказал бы, он запер бы меня, и я бы даже не мог выйти, не то что взять лошадь. И Лукас. Ладно, ладно, я вас не осуждаю. В конце-то концов, ведь не вам же это, Гаури костер готовят. И уже подходя к черному ходу, а ведь он был неправ не тогда, когда он сказал Локусу хорошо через прутья стальной двери, и не тогда, когда он отступил назад в коридор и закрыл за собой дверь в контору, но вот здесь сейчас этот непоправимый миг, после которого уже не будет возврата. Он может остановиться здесь и не переступить его И пусть останки крушения полночи рухнут бессильно, безобидно на эти стены, они крепки, они выдержат, они твое гнездо, непреоборимее всякого крушения, сильнее всякого страха. И даже не останавливаясь, даже не подумав спросить себя, а может он не смеет остановиться, он бесшумно шагнул за дверь тамбура и спустился по ступеням в яростный водоворот мягкого майского вечера, и теперь уже быстрым шагом направился через двор к темной хижине, где парали и Александр не спали сегодня, так же, как и все другие негры на милю в окружности, и не ложились даже, сидели тихонько в темноте с закрытыми ставнями, дожидаясь, когда весенняя тьма дохнет на них глухим гулом остервенения и гибели остановился и посвистел. Сигнал, каким они всегда вызывали друг друга с Аликом Сендером с тех пор, как научились свистеть. И, отсчитывая секунды до того, как посвистеть еще раз, только подумал, что он на месте Алика Сендера не вышел бы сегодня из дому ни на чей свист. Как вдруг совершенно беззвучно И, конечно, неосвещенный сзади, потому и не видно было, как он вышел, выступил из черноты Александр, и в безломной тьме уже подошел совсем близко, чуть-чуть повыше него, хотя между ними было всего только несколько месяцев разницы. Подошел, глядя не на него, а поверх его головы, в сторону площади, как если бы взгляд мог описать, такую же высокую траекторию как бейсбольный мяч, над деревьями, над улицами, над домами, и опустившись увидеть площадь, Не дома в полутёмных дворах, и мирные трапезы и отдых и сон, которые были целью и наградой, но площадь, здание сооруженные, предназначенные для торговли, управление суда и заключения где боролись и соперничали страсти людей, для которых отдых и кратковременная смерть, сон, были целью, избавлением и наградой. «Значит, они еще не пришли за Лукасом», — сказал Александр. «А твои тоже об этом думают?» — спросил он. «И ты бы думал, — сказал Александр, — вот из-за таких, как Лукас, всем достается». Так может, тебе тогда лучше пойти в контору, посидеть с дядей Гевином, чем со мной идти? «Куда с тобой идти?» — спросил Александр. И он сказал ему прямо и грубо в четырех словах. вырод тело Винсена Гаури».